Я хотел спросить, в чём, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблёв посмотрел на меня ровным как бы ничего не выражавшим взглядом, и я послушно закрыл рот. «Николай Иванович, вы мне как-то рассказывали об этой экспедиции», — сказал он. «У вас, помнится, сохранились какие-то бумаги и письма. У меня к вам просьба. Повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку» которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам прийти, и оставьте ему адрес. — Пожалуйста. Буду очень рад. Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в 11 комнат, и я этого не скрываю, а наоборот пишу в анкете, потому что принёс много пользы народу. Я за это хлопотал персональную пенсию. И мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция — только одна капля в море. Я построил мост через Волгу. И он снова затрещал, затрещал. Со своим острым седым хохлом на голове он был похож на старую, замученную птицу. Потом лампочка в гришной уборной на мгновение погасла. Кончился акт и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился. Весь этот разговор продолжался минут пять, но мне показалось, что он продолжался очень долго, как это бывает во сне. Кораблёв посмотрел на меня и засмеялся. Должно быть, у меня был глупый вид. — Иван Павлович! — Что, милый? — Это он. — Он. — Может ли это быть? — Может. «Тот самый. Тот самый. Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоновича? Он у них бывает?» «Ну, нет», — сказал Кораблев. «Вот именно нет». «Почему?» «Потому что он ненавидит Николая Антоновича». «За что?» «За разные штуки». «Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эта доверенность на имя фон Вашемирского? Помните, вы мне о ней говорили?» «А, вот в этом всё и дело», — сказал Кораблёв. «Доверенность». Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности. «Иван Павлович, прошу вас, расскажите вы мне всё это толком. Вы думаете, это было хорошо, что вы мне в последнюю минуту сказали, что придёт вышемирский Я только растерялся и, наверное, показался ему идиотом». «Напротив, ты ему очень понравился». — серьезно сказал Кораблев. — У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения. Годен в или не годен? Ты, безусловно, годен. Молод, не дурен собой. Летчик. — Иван Павлович, — сказал я с упреком, — я вас не узнаю, честное слово. Вы очень переменились, просто очень. Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь. «Ну ладно, Саня, не сердись, все расскажу», — сказал Кораблев. «А пока давай-ка отсюда удирать, а то как словит нас сейчас Гриша, да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре». Но удрать не удалось. Лампочка еще раз мигнула, и в уборную поспешно вошел Гриша. Он был с рыжими бакенбардами, с длинным белым носом, И гораздо больше похож на Рыжего из цирка, чем на доктора. Но она Рыжего со смелым, благородным выражением лица Мы с Иваном Павловичем не узнали его, и, к сожалению, последние слова «Да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре!» без сомнения донеслись до него. Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного и даже наоборот понял их, как наше горячее желание немедленно пройти в зал и посмотреть пьесу и его самого в роли доктора. «В чём дело? Я вас сейчас же устрою!» — сказал он. По дороге он вёл нас какими-то внутренними артистическими ходами. Я спросил, почему у него такой странный для доктора грим. Но он ответил важно. «Это так задумано». И я не нашёл, что ему возразить. Иван Павлович, кажется, был невысокого мнения о Гришном даровании. Но мне он искренне нравился. Я находил в нём талант. В этой пьесе у него была очень маленькая роль, и, по-моему, он провёл её превосходно. Выйдя от больного, он задумался и довольно долго стоял на авансцене, играя на нервах и заставляя зрителя гадать, что же он сейчас скажет. Жаль, что пароли ему пришлось произнести совсем не то, что можно было ожидать, судя по всей его фигуре и смелому выражению лица. Он великолепно соображал что-то, выписывая рецепт, а, принимая деньги, сделал неловкое движение рукой, как настоящий доктор. Пожалуй, он мог бы говорить не так громко. Но вообще он прекрасно провел роль, и я серьезно сказал Ивану Павловичу, что, по-моему, из него выйдет хороший актер. Когда он взял деньги и вышел, налетев по дороге на стул, что тоже вышло вполне естественно, мы с Иваном Павловичем больше не смотрели на сцену. «Мне все время хотелось поговорить о Вышемирском, но в ложе зашикали, чуть только я раскрыл рот, и я успел только спросить, как вы нашли его?» и Иван Павлович успел ответить. «Очень просто. Его сын учится в нашей школе».